Глава 16 Поход в ресторан стал тем еще испытанием для Амели. Трудно было удержаться и не крутить головой как подросток, рассматривая вычурную обстановку модного местечка. А в камю было на что посмотреть. Высокие арочные окна с красивыми драпировками из зеленого и коричневого газа перемежались арочными панелями на стенах, Тонкая роспись, изображающая лес полный птиц, дополнялась вьющимися зелеными растениями, пышными пальмами и апельсиновыми деревцами в катках. Еще в глубине помещения под высоким застекленным куполом располагалась круглая клетка с золочеными прутьями. В клетке порхали живые птички, журчал фонтанчик, и гости легко могли представить себя в тропическом лесу, зеленом и теплом. А какая в этом ресторане была публика! Амелии захотелось зажмуриться и очутиться в их скромной квартирке. Просто не верилось, что все эти нарядно одетые люди с безупречными манерами живые. Она застыла у входа, но леди Флаверстоун мягко взяла ее за руку и потянула к лестнице. Сверху вид еще лучше! Тут официант споткнулся, уронил несколько бокалов с подноса и создалось впечатление, что благостная атмосфера разбилась вместе с тяжелым хрусталем. Голоса стали громче, жесты резче и наваждение рассеялось. Дамы поднялись на второй этаж и расторопный официант проводил их в уютную беседку, отделенную от галереи густой завесой растений. Амелия даже прикоснулась к листочкам, чтобы убедиться в юнки и незнакомые ей ползучие лианы живые. Хозяин камю сильный маг, сказала виконтесса, когда официант отодвинул для нее кресло, помогая расположиться за красивым овальным столом. Говорят, что он лично выращивает всю зелень для кухни в маленькой теплице на заднем дворе. Уж не знаю, правда ли это, но салаты из свежей зелени здесь подают даже зимой. Все сели, Виконт сделал заказ, обещая дамам сюрприз, а потом случилось то, чего Амелия не ожидала. В их беседку начали заглядывать знакомые виконты и виконтессы. С каждым нужно было чинно поздороваться и выслушать представления. Своим подругам леди Флаверстоун говорила примерно так: "Моя подруга леди Амелия Инкогнита, мы только что из мастерской мадам Ланвен, большой заказ к финалу сезона". Таинственный вид, опытной интриганки, упоминания модной портнихи и плотная иллюзия, скрывающая облик девушки, делали свое дело. Визитные карточки сыпались на специально поставленный поднос одна за другой. В ответ Амелии нечего было раздавать, поэтому она писала свое имя и название лучшего в городе отеля на карточках ресторана. Вольность, конечно, но ее умение быстро и красиво надписать визитку было отмечено. Дальше Викантесса, закатывая глаза, объясняла все тем, что типография не успела напечатать визитки с траурной лентой. Дамы понятливо кивали и оставляли обедающих. С джентльменами разговор был иной. Лорд Флаверстоун с интонацией глубочайшего уважения говорил «Вдовствующая графиня Дюботте». Мужчины вежливо целовали воздух над затянутой в перчатку рукой Амели. Потом все как один бросали вопросительный взгляд на Виконта, не понимая, от чего дама скрывает свою внешность. «Леди в трауре!» – обтекаемо отвечал Жан-Поль и быстро провожал знакомого к выходу из кабинета. К счастью, паломничество знакомых продолжалось лишь первые полчаса, пока на кухне готовили заказ. Как только в беседку внесли первые закуски, визиты прекратились. Амелия вздохнула с облегчением. Она очень нервничала и не могла даже воды выпить от волнения. Как виконт и обещал, обед был выше всяких похвал. Сначала им вынесли блюда ассорти из всевозможных морепродуктов и тонких ломтиков лимона. Креветки, кусочки осьминогов, кальмаров и лепестки соленой и копченой рыбы брали серебряными щипчиками и переносили к себе в тарелку. Блюдо было красиво гарнировано раковинами моллюсков, полосками морской капусты и тарталетками с икрой. После закусок подали суп с раковыми шейками и перепелиными яйцами. После – баранину в мятном соусе и говядину с орехами. К счастью для Амелии, блюда подавались на специальных подносах с охлаждением или подогревом, а уж потом официант отделял желаемую порцию, иначе она бы очень быстро наелась и не попробовала бы тот самый сюрприз, который обещал дамам Виконт. На десерт подали кофе, воздушные меренги и мороженое. На круглом серебряном подносе в три яруса стояли крохотные фарфоровые чашечки с холодным лакомством самых разных цветов. Шеф-повар сегодня пробует летние десерты, улыбнулся лорд Флаверстоун, глядя, с каким восторгом дамы изучают карточки, на которых было написано, какое именно мороженое им предстоит отведать. Дамская фантазия с лепестками роз! Улыбалась Амелия, сладко жмурясь в предвкушении. Она любила мороженое. У них в доме даже была специальная емкость с двойными стенками и плотной крышкой. Внутрь наливали сливки, сдобренные сахаром и яичными желтками, а между стенками закладывали крепко посоленный лед. Потом накрывали посудину крышкой и долго вращали встроенную ручку, взбивая и перемешивая ингредиенты до полного замерзания. Лакомство готовили не чаще одного-двух раз в год. Уж очень много оно требовало труда. «Черная роза с черносливом и солеными орешками!» Восторгалась леди Флаверстоун. «Лиловые грезы с ароматом лаванды и вкусом смородины!» «Флай! Это просто невероятно!» «Здесь всегда подавали недурное мороженое, но такой выбор я вижу впервые!» «Открою вам маленький секрет, дамы!» Виконт посмеивался, как дядюшка-холостяк, заглянувший в кондитерскую с маленькими племянницами. Владелец Камю приобрел некий механизм, который может одновременно готовить огромное количество этого десерта. Он работает с помощью магических кристаллов, которые не устают и могут взбивать и замораживать хоть целый день. Попробовав по крайней мере по четыре сорта мороженого, дамы признали, что больше не могут съесть ни ложечки. Тогда Виконт приказал официанту упаковать остаток десерта для детей и повел Амелию домой. Целуя ей руку на крыльце доходного дома, лорд Флайверстоун сказал. «Леди Дюботе, благодарю за прекрасный день. Жду вас завтра около полудня. Необходимо снять номер, нанять слуг и охрану». «Слуг? Охрану?» Голос Амелии затрепетал. «Мой поверенный прислал записку. Королевская канцелярия приглашает вас на досудебное слушание. Они хотят увидеть вас и бумаги. Уверен, дядюшки Жака уже донесли или донесут в самое ближайшее время». «Я не имею права рисковать вами». «Я буду здесь, завтра в полдень», – пискнула Амели и скрылась за дверью. По лестнице она поднялась, как вихрь, абсолютно позабыв о том, что ключ нужно брать внизу у консьержки. Однако дети уже были дома и тут же открыли дверь, услышав ее торопливые шаги. Она улыбнулась им, обняла, спрятала свои тревоги в их радостном щебете, а через несколько минут в двери постучали. Амелия открыла, насторожившись. Вдруг Виконту вздумалось подняться в ее квартирку, позабыв все правила приличия. За такое могли отказать от оплаченной квартиры и выставить вон, если владелец дома считал себя высокоморальным человеком. Мужчина к незамужней даме вечером – позор! К счастью, все было не так страшно. Этот дворник принес корзинку, полное мороженого, пирожных, холодной говядины и пирожков. «Лорд этот, который вас привез, барышня, передать велел!» Пробурчал мужчина в окладистую бороду и сунул ей в руки увесистую плетенку. «Спасибо вам!» – выдавила девушка, стеснительно отводя глаза. Надо было сунуть добровольному носильщику хотя бы медичок, но у нее почти не осталось денег. Если в ближайшее время не подвернется работа, будет крайне неловко просить у лорда Флаверстоуна деньги на мелкие расходы. Дворник понял ее метание и махнул рукой. «Заплачено уже, барышня!» и ушел вниз, громко топая на очищенными сапогами. Дети были рады сладостям и вкусной еде. Когда они съели все мороженое, все равно хранить негде, не пропадать же добру. Амелия решила, что настало время рассказать брату и сестре о тех переменах, которые могут случиться в их жизни. В печке полыхал огонь, на плите булькал чайник, согревая воду для вечернего умывания. Они втроем завернулись в одеяло, уселись на кровать, и девушка рассказала о своей свадьбе, о прошении королю и о помощи виконтов Лаверстоуна. Первый сообразила Илана. «Виконт хочет на тебе жениться?» – спросила она с любопытством. «Как кузнец на мисс Бридди?» «Что ты?» – Амелии было страшно даже подумать о таком. Она, конечно, жалела Виконта, видела, сколько мужества ему приходится проявлять, чтобы появляться всюду со своей тростью. Но воспринимать Флая как мужчину не получалось. «Кузнец был вдов, и миссис Бриди овдовела, им было удобно жить вместе, да и легче. Так и нам тоже будет удобнее», — заявила Илана, рассматривая край одеяла. «У тебя появились бы нарядные платья, шляпки и туфли. Мы бы ездили в школу в экипаже, как противная Эрилин, и танцевали на балах». «О, мисс, какие у вас честолюбивые планы!» – рассмеялась Амелия. Она-то прекрасно понимала, что одно дело викантесса или графиня, другое дело ее сестра. «На балах вам танцевать еще рано. Первый выход в свет случается не раньше шестнадцати лет». Эрилин, наверное, не такая уж и противная, просто ей сложно держать в узде свою магию. Это ведь та девочка-воздушница, которая задрала подолы всему классу. Она! И я уверена, что это было специально. Перед обедом она хвасталась, что у нее новые нижние юбки с шелковыми оборками, а у нас простые фланелевые. Зато фланелевые теплее и не колют кожу, когда садишься за парту. Шепнула девочки Амели. Вспоминая, как сама переживала в пансионе, когда ученицам из состоятельных семей позволяли некоторые тайные вольности даже в форме. «Так Виконт совсем-совсем не хочет на тебе жениться!» настаивала сестра, продолжая обиженно надувать губы. «Совсем-совсем!» с грустным смехом отвечала Амелия. Брис слушал молча, но потом, когда Илана надулась на смех сестры, спросил. «Значит, мы не будем больше ходить в эту школу?» «Будете?» успокоила будущего огненного мага Амелия. «Вам нужно учиться. А дадут ли мне пенсион? И как вообще обернется дело с бумагами, я не знаю. Возможно, я снова буду искать работу в типографии или по объявлениям». «Учитель говорил нам, что хорошему магу на королевской службе никогда не придется голодать!» Серьезно произнес мальчик, и у девушки защемило сердце. Да, после той длинной зимы в их словах нередко проскальзывал такой аргумент. «Думаю, хорошему магу вообще нигде и никогда не придется голодать». Она ласково взъерошила отросшие в пути волосы брата. На цирюльника не было денег, поэтому она сама равняла ему челку, а остальные волосы научила подбирать в хвост, как офицеры и джентльмены. «Жаль, что я расту так медленно», — вздохнул Брис. «Но я стану самым сильным магом, и никто не посмеет тебя обидеть!» «Я верю в это!» Торжественно сказала Амелия и обняла детей, плавясь от нежности. Они еще немного посидели, обсуждая грядущий день, а когда Илана начала зевать, умылись теплой водой и легли спать. Амелия свернулась калачиком под толстым уютным одеялом и уже плыла в полудреме и вдруг увидела тесное темное помещение, жаркое и не очень чистое, а в нем это существо притягивало взгляд. темные бархатистые крылья, темная, иссеченная рубцами кожа и глаза, вполне человеческие, страдающие глаза. Амели вскрикнула, когда выпала из сна, тяжело дыша, слушая бешеный стук сердца. Сорочка промокла от пота, волосы слиплись, и в целом она чувствовала дурноту. Пробравшись в кухоньку, девушка умылась остывшей водой, подкинула дров в печь, поставила чашку на край печи, чтобы заварить ромашку. Какой пугающий сон! Что это было за существо и почему его яркие голубые глаза кажутся такими знакомыми не найдя ответа девушка выпила горьковатый отвар и вновь легла, думая что будет крутиться до рассвета, но нет сон слетел на нее пуховым одеялом, и только утренняя возня детей заставила ее открыть глаза и зевая подняться.